Так и думал, что фантаст будет не лучшим советчиком. Фантасты в чудеса верят еще меньше, чем проститутки в любовь. «Дмитрий Сергеевич, так и есть», — подтвердил Котя. «Покажите мне ваш паспорт», — попросил Мельников. Я пожал плечами. «Но чем ему помогут мои документы?» Но все-таки достал и протянул паспорт. «Скажите, Кирилл Данилович, изучая паспорт, сказал Мельников, а как вы довели документ до такого состояния? В вашей ситуации...» Выхватив паспорт, я уставился на страницу с фотографией. Паспорт как паспорт, вот только... Только очень бледный шрифт. И фотография, будто выцветшая. И страницы хрупкие, пожелтевшие. «Еще вчера он был нормальный», — сказал я. «Глянь». Протянул паспорт Коти. Тот с ужасом уставился на блеклые строчки. «Любопытно», — сказал Мельников с нескрываемым удовольствием. «Дайте-ка сюда». Он еще раз внимательно изучил паспорт. Пролистал, хмыкнул. «Чего еще?» спросил я. «А вы знаете, Кирилл, что вы нигде не прописаны?» спросил Мельников. Страница с пропиской и впрямь оказалась пустой. Как я не смотрел на нее, под ярким светом лампы, у окна, под углом и на просвет, никаких следов штампа не было. «Тяжело в Москве без прописки», вздохнул Котя. «Может, тебе временную регистрацию получить?» «Да шучу, шучу, успокойся». Мне было не до шуток. Я спрятал паспорт в карман, посмотрел на Мельникова. «Итак, надо исходить из того, что ваш рассказ правда», — спросил Мельников. Я кивнул. «И вы хотите моего совета, э, как человека, выдумывающего всякие неправдоподобные истории?» Я снова кивнул. Мельников откинулся на спинку дивана, опер локоть на кожаную подушку, задумчиво покрутил в руке бокал с коньяком. «Если бы я был Стругацкий, А и Б», — начал он, — то я бы придумал так. Я бы придумал, что вы – человек, совершенно ненужный в жизни. Вы уж только извините, это все для примера. «Ничего, продолжайте», – попросил я. «И вот сама жизнь, сама реальность принялась вас исторгать из мироздания. Постепенно стираются все ваши следы. Вначале бюрократические бумажки, потом воспоминания случайных знакомых, потом воспоминания друзей и родных. И кончилось бы это, он на миг задумался». Потом кивнул. «Кончилось бы это тем, что вы и стаяли бы, превратились в неощутимого и забытого всеми призрака. Примерно так». «Спасибо», — сказал я, чувствуя странную сухость во рту. «А можно иные варианты?» «Конечно», — радостно откликнулся Мельников. «Будь я Глобачев, я бы предположил, что на Землю вторгаются инопланетяне. Таким хитрым образом они очищают себе плацдарм, вытесняют человека из жизни, стирают память о нем», подменяют бумаги, и ваше место занимает агент враждебной цивилизации. Кончилось бы все тем, что вы вступили бы с ними в борьбу, проникли бы на их планеты и надавали всем по полной программе. Эта версия показалась мне более оптимистичной, но в своей способности устрашать инопланетных захватчиков я не верил. «Будь я Заров», – продолжал Мельников, «то вы бы были маленьким мальчиком или наивным юношей, и вас бы испытывала настойкость инопланетная цивилизация». Не такая злая, как у Глобачева, но тоже недобрая. Вы бы повзрослели и закалились в борьбе, надавали бы всем по полной программе, по случаю обрели всемогущество, но отказались бы от него по невнятным причинам. Тут я уже пролетел, сказал я, по возрасту. Дальше. Будь я Велесов, задумчиво произнес Мельников, то подобным образом вас готовили бы к переходу в иной мир, откуда вы и прибыли в младенчестве. А в мире-то много разных богов, монстров и волшебников вы пожалуй были бы сам из рода богов или героев и всем бы надавал догадался я и занял подобающее мне место ага но потом вы бы обнаружили что существуют еще более крутые боги и принялись бы воевать с ними еще версии спросил котя похоже он любил фантастику потому что сейчас довольно улыбился, глядя на мельникова будь я охотников то я бы ничего объяснять не стал Мельников злорадно улыбнулся. «Вам бы наваляли, все кому не лень. Вы бы просто очень долго страдали, а потом поняли, что жизнь придется начинать с чистого листа, и заново добились бы всего в жизни и завоевали любовь забывшей вас женщины». «Что-то мне это не нравится», признался я. Котя захохотал. «Будь я чудов», — Мельников прищурился, «то были бы вы мачо, интеллигент, с тонким знанием психологии окружающих, но с манерами армейского сержанта». И злая девица облила бы вас дерьмом из ночного горшка, а менты бы долго били дубинками до кровавых соплей. Но ваша сила духа все превозмогла бы». Котя прыснул. «Будь я супругами иноченко? Мельников на миг задумался, — то подобные гадости творились бы со многими людьми регулярно. Все бы их ждали и к ним готовились. Но вы, пожалуй, изначально были бы девочкой или юной девушкой. Кончилось бы все грустно, но оптимистично» ржал в полный голос. Я невольно улыбнулся. «Будь я молодой и честолюбивый автор Вася Пупкин, то я бы поиграл с религией», — продолжил Мельников. «К примеру, сделал бы вас современным Иовом, которого Господь испытывает и осыпает бедами. Я бы еще ждал у вас проблем со здоровьем, милицией и преступным миром». «Совсем не нравится», — сказал я. «Будь я Дромов, то эпидемия стирания людей из реальности началась бы внезапно и во всем мире. Вы бы работали в спецслужбе и расследовали это дело, пока с вами самим не началось подобное. Объяснения я бы все-таки предложил, но не слишком убедительные, не в них дело. Скажите, а если бы вы были Мельниковым, не удержался я? Мельников вздохнул. Будь я Мельников, а я и есть Мельников, то я смело написал бы роман с любым подобным сюжетом. «Вы поймите, я ведь и сейчас фантазирую, предлагаю различные варианты, а для смеха провожу параллели. Но все-таки, что, по вашему мнению, более реально?» «Да ничего!» – Мельников залпом выпил коньяк. «Да не верю я в этих дурацких пришельцев, в этих богов и героев, в таинственные законы мироздания, страданий и прочую ерунду. И Велесов, и Дромов, и Наченко никто не верит. Все писатели-фантасты – очень здравомыслящие люди. Они просто развлекают людей». «Ну, еще немного экстраполируют реальные житейские проблемы на фантастическую ситуацию, чтобы читать было интереснее. Так что все варианты возможны, и все нереальны». «Но со мной же что-то происходит», — сказал я. «Понимаю, вы не хотите мне поверить, не можете. Думаете, что это розыгрыш, бред больного. Ну, допустите хоть на миг, что мне делать?» Мельников задумался. «Ну, для начала в милицию вам идти поздно. Вас арестуют на всякий случай и все». Держитесь тех, кто вас помнит, близких друзей, он посмотрел на Котю, родителей, подруг. Не давайте им забывать, тяните время, все может измениться. Ну Что еще? Постарайтесь найти какие-то документы, свидетельства о рождении, Какие-нибудь справки в совсем уж случайных конторах. В кино не снимались? На телевидении не выступали? Домашние видеозаписи, фотографии. Сходите к врачу, заведите на себя медицинскую карту. Платные поликлиники и паспорт требовать не станут. В церковь сходите, помолитесь». «Пожалуй, мне только последнее осталось», — сказал я, — «молиться». «Кирилл», — начал Мельников, — «я готов вам поверить. И скажу честно, мне страшновато при мысли о том, что вы не шутите. Ведь если такое случилось с вами, то может случиться и со мной. Но я не знаю ответа, я не оракул, я всего лишь писатель-фантаст. Могу посочувствовать, выпить с вами, дать пару дурацких советов, и все». «Вы извините, что мы так вторглись», — сказал Котя. «Похоже, нутром почувствовал, что аудиенция окончена». Мельников встал, разлил остатки коньяка, сказал «На пасашок?» Я выпил без всякого удовольствия. «Странное дело. Вроде и не ждал никаких чудес, а все равно расстроился». «Вы меня держите в курсе», — сказал Мельников. «И я, если что-нибудь придумается, позвоню э, Коте». «У меня мобильник есть», — зачем-то сказал я. «Запишите». «Да-да, конечно». Мельников засуетился, взял со стола какой-то клочок бумаги и нацарапал на нем мой номер. Надо полагать, через полчаса этот клочок уже отправится в мусорное ведро. Попрощались мы как-то скованно. Возможно, при других обстоятельствах Мельников оказался бы интересным собеседником и просидели бы мы с ним не час, а весь вечер. Виноваты, конечно, были мы с Котей. Пришли к человеку, который давным-давно в чудесах разуверился, и требуем в эти чудеса поверить». Многократно повторяя, что будем держать друг друга в курсе, мы потоптались у дверей, потом Мельников как-то ловко и незаметно отпер замки, и ничего не оставалось, кроме как выйти на лестницу. Из глубины квартиры яственно пахли свежепожаренные котлеты, и писатель слегка нервничал. «Так мы еще позвоним», — бодро сказал Котя в закрывающуюся дверь, услышав в ответ неопределенное «мг», и виновато посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Он вообще-то ничего, мужик», — пробормотал Котя. — Очень даже компанейский. Я думал, дольше пообщаемся. — Проститутки верят в любовь, — сказал я. «Чего — Чего? — Котя вызвал лифт. — Какие проститутки? — Нет, я не против. Фантасты в чудеса верят еще меньше, чем проститутки в любовь. Это я так подумал, когда пришли к Мельникову. Вот только проститутки, они в любовь верят. Тихонечко, никому не говоря, но верят. Мечтают, что есть что-то, кроме потных толстых мужиков — которым требуется секс за деньги, мечтают и боятся в это поверить. Так и Мельников твой. Ему на самом-то деле хочется, чтобы все это было, чудеса, инопланетяне, параллельные миры, чтобы это было не только оберткой для конфеты, а самой конфетой, разноцветным монпансье в коробочке. Но он боится поверить. Ему куда проще себя убедить, что я аферист или псих. Тяпнет водочки под котлеты, почешет в затылке и пойдет писать про коварных пришельцев». «Ну, загнул!» — с восхищением сказал Коте, Побарабанил пальцами по кнопке лифта. «Про проституток — это здорово!» «Вставь в рассказ!» — предложил я. «Пошли пешком, не работает лифт!» «Да как же не работает?» «Трос движется!» Я махнул рукой и стал спускаться. «С двенадцатого этажа пехом!» — возмутился вслед Коте. «Ну-ну, посмотрим, кто быстрее!» Я дошел только до седьмого, когда вверх прошел лифт, потом второй. Я ускорил шаг но где-то на четвертом спускавшийся лифт меня обогнал. Все-таки целесообразно быть ленивым. Перепрыгивая через ступеньки, я выскочил в подъезд. Котя уже открывал дверь подъезда. «Подожди!» — крикнул я. «Ты куда разбежался?» Котя застыл в дверях и покосился на читающего газету вахтера. Я сделал еще несколько шагов и остановился. Котя смотрел на меня пустым, чужим взглядом. «Котя?» — спросил я. Котя откашлялся и спросил. «Да». «Ты что, меня не узнаешь?» «Э -э, промямлил Котя. Снова посмотрел на вахтера, тот подозрительно спросил. «Какие-то проблемы, молодые люди?» «Нет никаких проблем», протискиваясь мимо Котя на улицу, ответил я. «Все в порядке». «Вы откуда идете?» — крикнул вахтер вслед. Я не ответил. Стоял и ждал, пока Котя неуверенно выйдет из подъезда. Не то чтобы он запаниковал, но явно насторожился. «Котя!» — повторил я. «Костя!»